Проход заканчивается открытым настиж-тамбуром. Здесь же попадается первый погибший. Знакомая обесцвечена бешеной радиацией форма и высушенная черная мумия внутри, скалящаяся белозубой улыбкой. Дежурный лежит рядом с небольшим столиком. Валяется упавшая табуретка. Стену подпирает сейф. Еще несколько тел... В технологическом зале, одно в хранилище запасных деталей. Судя по развернутому рабочему месту, в технологическом зале шло тестирование аппаратуры, проверки зарядов. Пульты, тестеры, куб автоматизированного комплекса. Желто-коричневая и ломкая от воздействия радиации бумага, секретной литературы. От мумий заметно фонит. Хранилище запасных деталей. Прохожу вдоль стеллажей, срезая пломбы и вскрывая тару. О На назначении узлов догадываюсь сразу. Близки миры и опыт богатый. Толстый чемоданчик из литого алюминия задерживает внимание. Открываю. В пластиковых гнездах плотные ряды детонаторов. Те самые для ядерного оружия. Запасные комплекты. Выношу к проходу. Взгляд на радиометр, прикидываю, сколько примерно схватил. Пара Бер, не больше. Дверь секретки закрыта. Выбито окошко выдачи литературы. Посмотрели внутрь и ушли? Наверное. Ключ от сейфа в кармане мумии дежурного. Ровные ряды пеналов. Вот и нужный. На бирке так и написано «Секретная часть». Открываю замок, срываю окаменевшую мастичную печать, вхожу. Опа! Сейфы открыты нараспашку и практически пусты. Только литература ДСП наводит на мысли. Все, здесь картина ясна. Не хочется? но в хранилище боезапаса идти надо взвывший радиометр и особая вонь ионизированного радиации воздуха озон как после грозы но примешивается ощутимая струя близкая по запаху к горелой резине горбатые контейнеры на колесах крышки сдвинуты две на боку видна внутренняя пластиковая обшивка естественно Контейнеры пусты, но есть вещи, понятные только специалистам. Приседаю на корточки, срезаю пломбы, скрываю прямоугольные лючки в шасси. Первый? Не то. Брезентовая сумка с хромированным инструментом. Второй? Оно. Уже знакомый чемоданчик, только потоньше. Что внутри? А внутри фальш-заглушки. Очень похожи на детонаторы пробки для гнезд на заряде. Если они, опломбированные, лежат в контейнере, то это значит, что ядерный боеприпас в полной боевой готовности убыл на позиции для применения. Основной вопрос. На какие позиции, если у ракетчиков стояли имитаторы? Размышляя, вскрываю третий лючок. Документация в пластиковом пакете. С собой. Быстрее назад. Заскакиваю во второе хранилище. Ого! Всего два контейнера, но впечатляющего размера. Не Неслабые боевые блоки тут лежали. Под угрожающий, взрывающийся рокотом радиометр работаю. Второй и третий лючки. Фальш заглушки назад. Документацию с собой. Третье. Картина аналогичная. Выбираю самый слабофонящий угол в технологическом зале, присаживаюсь на проверенную радиометром пластиковую табуретку, вскрываю пакеты. Уже 20 минут тупо смотрю в записи и ничего не понимаю. До определенного момента все ясно. Проводились обслуживание и испытания контейнера. Документация на изделие отсутствует. Но потом в графах последующие технические работы появляются жирные прочерки. Причем один из прочерков выполнен поверх записи о проведении следующего планового ТО. Как раз на год оккупации намечалось. Как это понять? Изделия в боевом состоянии ушли без контейнеров, что вообще само по себе нонсенс. В неизвестном направлении. А контейнеры признаны уже ненужными, и работы с ними отменены. И это минимум за полгода до оккупации. Мозг спихнуть можно. Ладно, черт с ним. Думать можно и в более комфортных условиях. Взгляд на электронные часы. Ого, пора наверх. Два с лишним часа, как корова языком. Перед уходом прячу формуляры в стопках документации рабочего стола, прихватываю чемоданчик с детонаторами. Проход становится все светлее, останавливаюсь, жду, когда глаза привыкнут к яркому солнечному свету. Во рту металлический привкус, самочувствие не очень. Началась реакция на радиопротекторную химию? Скорее всего. Ладно, немного осталось. Сосредотачиваясь, рывок, набегу, хватаю катушку лески, быстро подтягиваю дозиметр. Лишнего он не фонит, но, надеюсь, учел немеренно. Чехольчик на поясе. Бета, Альфия. Бета слушает. Норма. Повторяю, норма. Прием. Принял. Подтверждаю, норма. Голос Сюзанны. «Альфа, возвращайся, прием!» 30 минут, Бета, прием!» «Приняла, ждем!» Зарычал мотор, разворачиваясь, еду назад. А вот здесь, на дорогу к жилому городку, буквально в километре то, что рассматривал на аэрофотоснимках, вертолетная площадка. На ней жалкие остатки с трудом угадываемых четырех транспортников. Хотя ядерный удар и последующий пожар потрудились мощно, понятно, вертолеты были большие и с хорошей грузоподъемностью. Еще с фальшивого отряда продумывая моя первоначальная деза для кибовцев в целом сформировалась. Можно будет запускать.